Порой он внезапно вспоминал об аде, заливаясь слезами, и тогда признавался мне, что осыпает себя тяжкими упреками. Но спустя несколько минут снова начинал легкомысленно болтать о каких-то неопределенных надеждах на богатство и вечное счастье с адой, и приходил в самое веселое расположение духа. Это было хлопотливое время». И я целыми днями бегала с Ричардом по магазинам, покупая самые необходимые ему вещи. Я уж не говорю о тех вещах, которые он накупил бы сам, будь ему предоставлена эта возможность. Со мной он был вполне откровенен и зачастую так разумно и с таким чувством говорил о своих ошибках и о своих твердых намерениях, и так широко распространялся на тему о том, какой поддержкой служат для него наши беседы что мне никогда не надоедало разговаривать с ним. Всю эту неделю к нам часто приходил один отставной солдат кавалерийского полка, обучавший Ричарда фехтованию. Это был красивый, грубовато добродушный мужчина с открытым лицом и непринужденным обращением, вот уже несколько месяцев занимавшийся с Ричардом. Я так много слышала о нем не только от Ричарда, но и от опекуна, что как-то раз утром после завтрака, когда солдат пришел, я нарушно усела со своим рукоделием в гостиной. — Доброе утро, мистер Джордж, — сказал опекун, который тоже был в комнате. — Мистер Карстен скоро придет. А пока мисс Саммерсон будет очень рада познакомиться с вами. Присаживайтесь. Он сел, как мне показалось, слегка смущенный моим присутствием, и, не глядя на меня, принялся поглаживать верхнюю губу широкой загорелой рукой. — Вы всегда появляетесь вовремя, как солнце, — сказал мистер Джардис. — По-военному, сэр, — отозвался тот. — Привычка. Просто привычка, сэр. — Я совсем не деловой человек. — Однако у вас, как я слышал, большое заведение, — заметил мистер Джардис. Не особенно, сэр. Я держу галерею Тир но не очень-то большую. — А как, по-вашему, мистер Карстон хорошо стреляет и фехтует? — Спросила опекун. — Довольно хорошо, сэр, — ответил мистер Джордж, сложив руки на широкой груди и сделавшись как будто еще крупнее. — Если бы мистер Карстон увлекся этими занятиями, он мог бы сделать огромные успехи. — Но он, очевидно, ими не увлекается, — сказала опекун. Вначале он занимался с увлечением, а теперь нет, не увлекается. Может быть, он увлечен чем-нибудь другим? Может быть, какой-нибудь молодой леди? Его живые темные глаза впервые остановились на мне. «Уверяю вас, мистер Джордж, что он увлечен не мной», — сказала я со смехом. «Хотя вы, должно быть, заподозрили меня». Он залился румянцем, проступившим сквозь его загар, и поклонился мне по-военному. Надеюсь, я не оскорбил вас, мисс? Ведь я простой солдат, человек неотесанный. Ничуть не оскорбили, сказала я. Я считаю это комплиментом. Если вначале он почти не смотрел в мою сторону, то теперь взглянул на меня несколько раз подряд. Прошу прощения, сэр. Обратился он к опекуну застенчивостью, свойственной иным мужественным людям. Но вы оказали мне честь назвать фамилию молодой леди. — Мисс Саммерсон. — Мисс Саммерсон, — повторил он и снова взглянул на меня. — Вам знакома эта фамилия? — спросила я. — Нет, мисс. — По-моему, я такой никогда не слыхал. Но мне кажется, будто я с вами где-то встречался. — Вряд ли. — усомнилась я, подняв голову и отрываясь от своего рукоделия. Его слова и манера были так непосредственны, что я обрадовалась случаю посмотреть на него. — У меня очень хорошая память на лица. — У меня тоже мисс. — отозвался он, повернувшись ко мне, и тогда я хорошо разглядела его темные глаза и широкий лоб. — Ха! Не знаю, почему мне это показалось. Он снова покраснел и так смутился, тщетно силе вспомни, где именно он мог меня видеть, что опекун пришел к нему на помощь. — У вас много учеников, мистер Джордж? — То много, то мало, сэр. Большей части маловато, не хватает на жизнь. — А какого рода люди приходят упражняться в вашей галерее? — Всякие люди, сэр. И англичане, и иностранцы. От джентльменов до подмастерьев. Не так давно приходили ко мне и француженки, и оказались большими мастерицами стрелять из пистолета. А сумасбродов, конечно, сколько угодно. Причем эти шляются всюду, была бы дверь открыта. — Надеюсь, к вам не заглядывают люди оскорбленные, из тех, что замышляют окончить свою практику на живых мишенях, — сказал опекун, улыбаясь. — Таких немного, сэр. Но бывают. Большинство приходит или упражняется, или от нечего делать, тех и других примерно поровну. — Прошу прощения, сэр, — продолжал мистер Джордж, выпрямившись, расставив локти и упершись руками в колени. — Вы, кажется, участвуете в тяжбе, которая разбирается в канцлерском суде. — К несчастью, да. — У меня бывал... «Один из ваших товарищей по несчастью, сэр». «Тоже какой-нибудь истец, чье дело разбирается в канцлерском суде?» спросил опекун. «А зачем он приходил?» «Человек этот был затравлен, загнан, замучен от того, что его, так сказать, гоняли взад-вперед от старта к финишу и от финиша к старту, и он вроде как помешался», — объяснил мистер Джордж. Не думай, чтобы ему взбрело в голову кого-нибудь пристрелить, но он был в таком озлоблении, в такой ярости, что платил за пятьдесят выстрелов и стрелял до седьмого пота. Как-то раз, когда в галерее никого больше не было, и он гневно рассказывал мне о своих обидах, я сказал ему, — Если такая стрельба служит для вас, отдушенный приятель, прекрасно. Но мне не очень нравится, что вы в теперешнем вашем настроении Столь усердно ей предаетесь? Лучше бы вам пристраститься к чему-нибудь другому. Я был начеку. Ведь он прямо обезумел, того и гляди за трещину даст. Однако он на меня не рассердился и сразу перестал стрелять. Мы пожали друг другу руки и вроде как подружились. — Кто же он такой? — спросил опекун, как видно, заинтересованный. «Когда-то был мелким фермером в Шропшире, но теперь его превратили в затравленного быка», — ответил мистер Джордж. «А это, случайно, не Гридли? Он самый, сэр!» Мы с опекуном немного поговорили о том, как тесен мир, а мистер Джордж снова бросил на меня несколько быстрых острых взглядов, И я тогда объяснила ему, каким образом мы узнали фамилию его клиента. Он опять поклонился по-военному, в благодарность за мое снисхождение, как он выразился. «Не знаю», — начал он, глядя на меня, — «почему мне опять кажется?» Но чепуха, чего только не взбредет в голову. Он провел тяжелой рукой по жестким темным волосам, как бы за тем, чтобы отогнать какие-то посторонние мысли, И, немного подавшись вперед, сел, уперев одну руку в бок, а другую положив на колено, и в задумчивости устремил глаза на пол. Очень жаль, что этот Гридли снова попал в беду из-за своей вспыльчивости, и теперь скрывается, как я слышал, сказал опекун. Да, так говорят, отозвался мистер Джордж, по-прежнему задумчиво и не отрывая глаз от пола. Так говорят? — Вы не знаете, где он скрывается? — Нет, сэр, — ответил кавалерист, встрепенувшись и подняв глаза. — Я ничего не могу о нем сказать. Судя по всему, его скоро совсем доконают. Можно терзать сердце крепкого человека много лет подряд, но, в конце концов, это внезапно скажется. Приход Ричарда. Положил конец нашему разговору. Мистер Джордж встал, снова поклонился мне по-военному, простился с опекуном и тяжелой поступью вышел из комнаты. Этот разговор произошел утром, в тот день, когда Ричард собирался уезжать. Покупки мы уже закончили, а все его вещи я уложила в середине дня — так что у нас оставалось свободное время до вечера, когда Ричард должен был выехать в Ливерпуль, чтобы оттуда направиться в Холлихэт. Дело Джарндисы против Джарндисов снова должно было слушаться в этот самый день, поэтому Ричард предложил мне пойти с ним в суд и посмотреть, что там делается. Это был его последний день в Лондоне, и ему очень хотелось побывать в суде, а я ни разу туда не ходила, поэтому я согласилась. И мы направились к Вестминстер-Холлу, где происходило судебное заседание. Всю дорогу мы уговаривали, что Ричард будет писать мне, а я ему, и строили огромные воздушные замки. Опекун знал, куда мы направились, и поэтому не пошел с нами. Когда мы вошли в зал суда, лорд-канцлер, тот самый, которого я видела в его кабинете в Линкольнс-Инне, уже восседал на своем судейском помосте с чрезвычайно важным и торжественным видом. А ниже помоста стоял покрытый красным сукном стол с жезлом, печатями и огромным приплюснутым букетом цветов, который напоминал крошечную клумбочку и наполнял ароматом весь зал. Ниже этого стола, навалив перед собой кипы бумаг на усланный циновками пол, длинные вереницы сидели поверенные, и тут же в париках и мантиях расположились джентльмены из адвокатуры. Причем некоторые бодрствовали, другие спали, а один произносил речь, но никто его не слушал. Лорд-канцлер откинулся на спинку своего очень покойного кресла с подушечками на ручках и, облокотившись на подушечку, опустил голову на руку. Некоторые из присутствующих дремали, другие читали газеты, Третьи прохаживались по залу или шептались, сбившись в кучку, и все, казалось, были тут совсем как дома, ничуть не торопились, ни о чем не заботились и чувствовали себя очень уютно. Видеть, как все тут идет так гладко, и думать о страшной жизни и смерти тяжущихся. Видеть всю эту пышность и великолепие, вспоминая о разорении, нужде и нищенском прозябании, которые за этим скрываются? Сознавать, что в то время как боль несбыточных надежд терзает столько сердец, эта торжественная церемония спокойно продолжается изо дни в день, из года в год, в столь же безукоризненном порядке и также невозмутимо. Смотреть на лорд-канцлера и всю орду юристов поглядывающих друг на друга и на публику с таким видом, словно никто из них и не слыхивал, что правосудие, во имя которого они здесь собрались, служит предметом горьких шуток во всей Англии, вызывает всеобщий ужас, презрение и негодование, славится как нечто столь позорное и постыдное, что разве только чудо может заставить его принести кому-нибудь хоть малейшую пользу? Словом, наблюдать, что тут творится... Было для меня так странно и противоестественно, что я, неискушенная во всем этом, вначале просто не верила своим глазам и ничего не могла понять. Я сидела там, куда посадил меня Ричард, старалась прислушиваться и присматриваться к окружающему, но мне чудилось, будто все здесь какое-то нереальное. Если не считать бедной маленькой мисс Флайт, слабоумной старушке, которая стояла на скамье, кивая головой в сторону судейских. Заметив нас, мисс Флайт сейчас же подошла. Она радушно приняла меня в своих владениях и с большим удовлетворением и гордостью обратила мое внимание на их главнейшие достопримечательности. Мистер Кенч тоже подошел побеседовать с нами, и примерно в том же стиле отдал должное суду с учтивой скромностью хозяина, который показывает гостям свой дом. Он сказал, что мы не очень удачно выбрали день для посещения суда, лучше было прийти на первое заседание сессии, но и сегодня все здесь очень внушительно, очень внушительно. Мы пробыли в суде с полчаса, и, наконец, дело, которое разбиралось, хотя, смешно говорить, разбиралась, когда никто здесь не мог ни в чем разобраться, по-видимому, иссякло по причине собственной бессодержательности, ибо судоговорение не привело ни к какому результату, которого, впрочем, никто и не ожидал. Лорд-канцлер сбросил со своего стола пачку бумаг джентльменам, сидевшим ниже его, и кто-то провозгласил «Джарндисы против джарндисов». Тут послышался глухой говор, смех. Посторонние устремились к выходу, а клерки принялись втаскивать в зал документы, приобщенные к этому делу. Громадные кипы, связки, бесчисленные мешки, набитые бумагами. Кажется, дело было назначено к слушанию для получения дальнейших указаний относительно какого-то расчета судебных пошлин. По крайней мере, так поняла я, Хотя, понимала я, довольно смутно. Впрочем, я сосчитала, что целых двадцать три джентльмена в париках выступили по этому делу, как они выражались. Но все они, видимо, разбирались в нем не лучше меня. Они толковали о нем с лорд-канцлером, спорили и объяснялись друг с другом, причем... Одни говорили, что надо поступить так, другие, что надо поступить этак. Третьи в насмешку предлагали зачитать свидетельские показания, а это были громадные тома. Между тем глухой говор и смех все нарастали, и присутствующие развлекались от нечего делать всем происходящим. Но никто не мог ничего понять. Прошло около часа, множество речей было начато и прервано, Наконец дело отложили, как выразился мистер Кенч, а бумаги снова увязали, прежде чем клерки успели притащить весь их запас. Когда эта безнадежная процедура пришла к концу, я взглянула на Ричарда и была глубоко потрясена. Таким измученным выглядело его красивое молодое лицо.